Но вот доверенного на товары накинуть 25%, чтобы покрыть убыток. На отдельном листке написал приказ в контору во всех торговых отделениях повысить расценку товаров на 10%. Вдруг сразу затремкали звонки в двух телефонных аппаратах, а за стенами послышались выстрелы топот копыт свист гиб. Сорвавшись с места, Прохор Петрович подбежал к окну и выставился из-за портьеры. Мимо окон, топча клумбы сада, несли всадники. Ибрагим, привстав на стременах, с гортанным хохотом хлестнул на всем скаку, арабником по стеклам крикнул Старство, прошка! и умчался. Прохор отскочил от открытого окна, весь задрожал, волосы на голове в через... В саду и во дворе бегали люди, перебранивались, седлали и стреляли. Быстро доктор и лакей.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 Летью в раму ударил Киркес, Ибрагим. Но почему не заперты ворота сада? И где стража была? я Теопилис?